Глава 117. В Белокане. В Белокане приземляются мухи-гонцы. У всех одинаковые новости. Крестоносцы победили одного пальца с помощью пчелиного яда. Потом они атаковали улей Аскалиин и одержали победу. Ничто не может устоять при их приближении. Во всем городе ликования. Королева Шлипуни в восхищение. Она всегда верила, что пальцы уязвимы. И вот теперь это доказано. В восторге она испускает в сторону тела своей матери — «Их можно убить, их можно победить, они нас не превосходят». А под закрытым городом собрались сторонники пальцев. Их потайная коморка над загоном для ли еще теснее, чем предыдущее убежище. «Если палец в самом деле был убит нашими легионами, значит, пальцы не боги, — говорит недеист. — А они наши боги с нажимом, утверждает деист. По его мнению, крестоносцам только показалось, что убитый был пальцем, а на самом деле они столкнулись с каким-то другим круглым розовым животным. Он лихорадочно повторяет «пальцы наши боги». Однако впереди среди мятежников-деистов зарождается сомнение, и они опрометчиво сообщают об этом прямо механическому пророку, тому самому доктору Ливингстоуну.